Глава 11 Я уж думала, что буду сопротивляться до последнего, но... Орис просто щелкнул пальцами, и я застыла немым столбиком. А он спокойно надел на меня знаменитый артефакт, лишающий возможности обернуться любого перевертыша, и защелкнул его на моей шее. А затем опять щелкнул пальцами, и я смогла двигаться и даже говорить. «Вот это да! Это что еще за заклинание такое? Я о нем не слышала никогда. Как у него получилось?» Что за фигня? Может, он на теле что-то моем успел оставить, когда мы сексом вчера занимались?» Я сглотнула внезапно подкатившийся комок из страха. В такие переделки я еще не попадала в своей жизни ни разу. Надо было более детально уточнять свои пожелания для Фортуны. Она дева капризная, вот и результат. Захотела найти сокровищницу красного дракона? На, распишитесь. А то, что дальше случится, об этом уговору не было. Я хмуро посмотрела на дракона, который тоже стоял и смотрел на меня не менее хмуро. Кто кого перехмурит, что ли? «Ну, я по частям глядела, как всегда чемпионом выходила, когда мы с сестрой спорили». Дракон сдался первым и, отвернувшись, пошел к выходу со словами. «Идемте, пусть ласка немного отдохнет и подумает». «Эй!» – окликнула я драконов, с удивлением поняв одну несостыковку. Красный обернулся и приподнял одну бровь. «Ты почему это других драконов сюда пустил? Сокровищница же вроде бы святое!» «Я бы ни за что не пустил посторонних в свою сокровищницу» ответил дракон это всего лишь ловушка для таких как ты я закрыла рот и почувствовала себя полнейшей дурой дракон меня обманул вот гад Бриерт вдруг дернул меня за руку развернув к себе лицом и взяв за волосы второй рукой вывернув мне голову так что у меня чуть слезы из глаз не брызнули но я сдержалась и просто зашипела схватив дракона за руку и пытаясь разжать его пальцы но это тело такое слабое черный дракон внимательно посмотрел мне в глаза затем оттолкнул от себя силой что я еле на ногах удержалась и не шмякнулась на пол и пошел вслед за красным сказала я ему вслед нашел чем пугать пуганы уже у тебя вообще совести нет ни капли спросил меня золотой дракон который еще стоял рядом я не понимаю о чем ты пожалуй я плечами украденный артефакт, артефакты мы подумаем о том чтобы смягчить твое наказание сказал мне тин нашел дуру Подумала я, вслух сказала. Я ничего не брала. Тин резко сделал шаг и подошел ко мне так близко, что я даже его дыхание почувствовала. Решил задавить меня авторитетом или тоже на меня будет силой Альфа давить? Хм, может это шанс? Я смогу превратиться бессознательно и рвануть бежать куда-нибудь? А что, может ведь сработать? И задрав голову, все же дракон был меня выше на целых две головы, посмотрела с вызовом золотому в глаза. Альфы терпеть не могут подобные выходки. Вот сейчас он меня... Но вместо того, чтобы использовать силу альфы, дракон лишь прищурился и, наклонившись тихо, прошептал. «Ты маленькая мерзавка, не уйдешь отсюда, пока не вернешь краденое». Я приоткрыла губы, облизала нижнюю, в глаза нагнала побольше поволоки и прошептала. «Я ничего не брала, и вы не сумеете меня тут держать, а это...» И я ткнула пальцем в артефакт, правда, дотронуться до него не смогла. «Из-за его особенных функций». Вы с меня снимете, потому что на деле неправомерно. Я еще на вас в суд подам». Последнюю фразу я произнесла уже нормальным, серьезным голосом, без всяких кривляний. Дракон какое-то время смотрел на меня, как на идиотку, а затем откинул голову и громко засмеялся. Я приподняла брови, не понимая, чему это он тут веселится. «Ну и что смешного?» «Спросила я. Я свои права знаю. Максимум, что вы мне можете предъявить, так это то, что я в дом залезла. И то не факт. Я скажу, что Орису хотела сюрприз сделать. Мы ведь с ним встречались вчера. У нас отношения завязались. Романтические. И за что меня судить?» Тим наконец-то успокоился и ответил на мои слова. «Детка, ты еще не поняла, что мы можем сделать с тобой все, что наша душа пожелает?» Почему-то в этот момент голос дракона стал хриплым, и он продолжил. Мы боги во всех мирах, и наше слово — закон. И если мы скажем, что ты виновна, то так и будет. И лучше тебе вернуть прямо сейчас артефакты, рассказать нам, кто заказчик, и мы подумаем, как смягчить твое наказание. Я нахмурилась и подумала о том, что Тин вообще-то прав, они действительно боги, и мое слово против их, ну, если я не отдам артефакты заказчику, то сестре никогда ничего не узнаю. Поэтому, скорчив злую рожу, я выпятила грудь вперед и процедила. Я ничего не воровала, у вас нет никаких доказательств. «Так что отпустите меня немедленно и снимите свой противозаконный артефакт». Золотой дракон какое-то время попятился на мою грудь, сглотнул, медленно отвернулся и, ничего не ответив, просто вышел из сокровищницы. Я пошла следом и, само собой, наткнулась на преграду. Попыталась обратиться в ласку, и не смогла. А дракон тем временем просто закрыл за собой выход, вернув обратно зеркало, оставив меня в ненастоящей сокровищнице. Интересно, подумала я, откуда в ненастоящей сокровищнице настоящий артефакт? Хм, надеюсь, артефакт настоящий, но, с другой стороны, если бы он был ненастоящим, то драконы бы не требовали от меня его вернуть. Вообще так, если разобраться, странная ситуация. Сейчас мозги немного проветрились от запаха трех самцов, дышать стало уже легче и думать тоже. Пока они внутри все втроем были, мысли текли очень тяжело. Хотя, наверное, сейчас стоит подумать о другом. Как отсюда выбраться, например? Остальное потом. Оглянувшись вокруг себя, я поняла несколько вещей. Первое. В комнате нет окон, и выход всего один. Второе. Тут есть свет и воздух, и это хорошо, значит, есть вентиляция и световые артефакты. Тоже большой плюс. Если в них покопаться, то можно сконструировать неплохую бомбу. Плохо, что я сама могу подорваться. Ну да ладно, это незначительные детали. А если я найду вентиляцию, то можно попытаться по ней сбежать. Если, конечно, я смогу обратиться в ласку. Третье. В сокровищнице нет ванной комнаты, что не есть хорошо, потому что мне надо бы в туалет сходить по-маленькому. Не здесь же свои дела делать. Или все же здесь? Я прошла дальше мимо сундуков, небрежно расставленных то тут, то там, кстати, во всех сундуках лежали настоящие украшения с драгоценных металлов. Я решила открыть абсолютно все, чтобы проверить, и даже высыпала их на пол. Странно. Что еще за ненастоящая сокровищница с настоящими сокровищами? Что-то темнит, дракон? Ой, темнит. Дальше я занялась поиском вентиляционных отверстий. Занятие очень муторное, потому что артефакта у меня такого с собой не было. Будь я лаской, то быстро бы нашла все пустоты по запаху и направлению ветра. А когда я человек, то слаба как человек. Я поморщилась. Не люблю чувствовать себя добычей. Ладно, придется поднатужиться. Я оставила сундуки друг на друга и простукивала верхнюю часть стен и потолок. Благо, сундуков было много. Через три часа я выдохлась и присела отдохнуть и водички попить, а заодно запасы свои подсчитать. Оказалось, что запасов еды и воды у меня на одну неделю. Неплохо, но надо экономить. Как-то раз мне пришлось целый месяц в одной ловушке у гномов просидеть. Правда, в виде ласки, но все же. Эти хитрые товарищи в моем хранилище устроили целый лабиринт. Как я в него угодила, до сих пор так и не разобралась. Но ясно одно. Вор, попадая в этот лабиринт, просто умирает от голода. Хорошая ловушка. За месяц я нашла выход и еще кучу трупов по дороге. Было что поесть. В образе зверя мне и тухлятина не страшна. Но драконы не гномы. Да и я не в образе ласки. Придется готовиться к худшему. И запасы на всякий пожарный экономить. Убрав воду назад в свой волшебный карман, я продолжила искать вентиляцию. Еще через три часа я ее все-таки нашла. Под потолком, хорошо замаскированную. И мои худшие подозрения подтвердились. Первое. Пролезть я в нее смогла бы только в образе ласки, потому что слишком маленькое и узкое отверстие. Второе. Я даже руку туда не смогла просунуть, натолкнувшись на невидимую преграду. Одно из двух. Либо дракон экранировал всю комнату, либо только входные и выходные отверстия. Я вытащила свой артефакт под названием кирка и начала ломать стену. Вся взмокла, как лягушка, но смогла проколупать небольшое углубление в стене, уходящее где-то сантиметров на десять. И когда попыталась потрогать это углубление рукой, опять наткнулась на преграду. Вот ведь, гад чешучатый. Я была права, он всю комнату экранировал. Сев на сундук, я задумалась, а затем решилась на маленький эксперимент воровато оглянувшись на дверь, я вытащил одну из колец, принадлежащие красному дракону, и попыталась бросить его в вентиляцию. Но оно не пролетело, а ударилось о невидимую преграду. Да, плохо. Кстати, моя рука вентиляцию пролезла спокойно, как и углубление, которое я процарапала киркой, когда я кольцо положила на пол. То есть, в принципе, можно уйти, но без артефакта. Жаль, что я не могу шагнуть сквозь миры прямо из сокровищницы. Здесь нет портальных нитей, за которые можно было бы ухватиться. А то бы как хорошо было, раз, и нет меня. Я уже в другом мире, отдаю артефакты посреднику, а он выводит меня на заказчика. А заказчик под пытками рассказывает, где моя сестра. Я неосознанно оскалилась, но вспомнив, что скалиться особо нечем, прикрыла рот. То, что я буду этого гада пытать, сто процентов, он у меня как птичка запоет. Ладно, сейчас не об этом. Мысленно встряхнувшись, я подвела не слишком утешительные итоги. На мне артефакт, из-за которого я не могу поменять ипостаси стать лаской. Это большой минус. И в виде человека я стану очень уязвимой и медленной. Уйти из сокровищницы я могу, прорыв себе ход киркой и другими подручными средствами. Но только в виде человека и без артефакта. И что же тогда делать? Как быть? Смачно зевнув, я поняла, что зверски устала. Надо передохнуть, поспать немного потом думать буду. И в туалет не помешало бы сходить, гадить на пол, ну, заманчивая идея, но ведь мне потом все это и нюхать. Поэтому я решила вытащить свой поход на полевой туалет и сходить туда. Эта штука, как надувной матрас, такая же удобная, а вниз артефакт кладется, который распыляет на атомы все отходы жизнедеятельности, превращая их в пыль без запаха. Эту штуку я таскаю с собой с тех пор, как застряла еще в одной ловушке, и пришлось какое-то время в ней провести. Мне и трех дней хватило, чтобы в следующий раз добавить к своим походным вещам еще и этот практичный артефакт. Своевременное гнездо я решила свить в самом дальнем углу, сделав из сундуков стену с обеих сторон так, чтобы никто не смог за мной подсмотреть. Сделав свои дела, я убрала мой переносной туалет, в волшебный карман, затем другим артефактом почистила свое тело от пота и грязи, сменила одежду на удобную пижаму и вытащив надувной матрас и теплый пледик, а также повязку на глаза, а то свет мне так никто и не выключил, а выключать я не нашла. Легла спать. Мозг сразу же погрузился в сон. Правда, поспать мне толком не дали. Видимо, уснула я под утро. Сон у меня хоть и крепкий, но в то же время очень чуткий. Я могу полноценно отдыхать и в то же время ощущать, когда кто-то в нескольких метрах от меня крадется. Поэтому, открыв глаза, я стянула повязку с глаз, быстро переоделась, мгновенно сдула свой матрас и закинула его вместе с пледом в волшебный карман. Не хочется, чтобы кто-то узнал о моих козырях. Пусть думает, что я просто шебуршусь. Сомневаюсь, что дракон не услышал мои телодвижения. Я улеглась на пол и сделала вид, что сплю дальше. По запаху поняла, что ко мне в гости заглянул красный дракон. Он медленно дошел до моего укрытия и тихо начал убирать ящики. Я приоткрыла один глаз, чтобы понять его настрой. Выглядел дракон спокойным и задумчивым. Убрав с прохода ящики, он подошел ко мне и, положив свою ладонь мне на лодыжку, начал медленно вести ее вверх. Дошел до бедра и начал его поглаживать. Низ живота запекло. Если бы не брюки, по которым гуляла ладонь дракона, то я бы на него уже набросилась поцелуями. А так ничего, держусь. Правда, на последнем вздохе. Дракон наклонился к моему уху, мочку ухватил губами, чуть прикусив, и жарко прошептал. Я же знаю, что ты не притворяешься. Вставай. Я хочу сводить тебя в ванную, чтобы ты привела себя в порядок, нормально помылась и позавтракать. Я открыла глаза и, повернув голову, посмотрела на Ориса. Его губы были в нескольких миллиметрах от моих. Мне ничего не стоило преодолеть эти миллиметры, но я не стала это делать. Пусть инициатива исходит от него, возможно, тогда у меня будет шанс обмануть дракона. Но, к сожалению, Орис не поддался. Он резко отпрянул от меня, будто разгадав мой нехитрый план, и, поднявшись на ноги, протянул руку. «Вставай». Я проигнорировала его руку и, поднявшись на ноги, не без ихидства спросила. И как же я выйду? Очень просто. Одними губами улыбнулся мужчина. Оставь артефакт в комнате и сможешь выйти. Нашел дуру. У меня нет никакого артефакта. Недовольно отчеканила я. Тогда ты сможешь пройти через дверь без проблем. Вожал плечами дракон. Я лишь прищурилась и, выпрямив спину, пошла к проему с зеркалом. Дракон шел следом. Само собой, пройти не получилось, потому что я опять уперлась, на этот раз рукой, которую выставила вперед в преграду. Я развела руки в стороны. «Ну вот, мне не пройти». Пожаловалась я дракону. «Верни на место артефакт, и пройдешь». Пожал он плечами и, усмехнувшись, шагнул в проем. «Давай я принесу тебе завтрак поближе, для большей мотивации». Дракон прошел вглубь комнаты и, вернувшись, принес поднос с ароматным горячим напитком, похожий на обычный кофе и булочками. Запах от еды исходил божественный. Я принюхалась и, облизнувшись, глотнула слюну. «Если ты выпустишь меня или внесешь поднос внутрь, то я обязательно позавтракаю». Улыбнулась я дракону, обворожительно показывая зубы. Орис недовольно прищурился. Я сделала шаг назад, заманивая к себе мужчину, не переставая скалиться, ну, в смысле улыбаться. «Ну же, давай, давони на меня своей силой. У меня уже пути отхода есть. Даже если не смогу сбежать, хоть в ласку обращусь. В образе зверя мне намного проще будет уже выживать. В образе человека я чувствую себя слишком уязвимой». Орис какое-то время стоял и раздумывал о чем-то, а затем опустил поднос с завтраком на пол возле проема. И, развернувшись, молча ушел. Я проследила за тем, как дракон вышел из спальни и закрыл за собой дверь, оставив проем с зеркалом открытым. Не поддался на провокацию, очень странно. Зато провоцирует меня на побег. Интересно, почему тогда золотой, с черным реагировали и злились на мои оголенные зубы, как любые альфа-оборотни, а красный нет? Он не альфа, что ли? Да нет, не похоже. Я чувствую в нем силу еще какую. И мне кажется, что хоть он внешне выглядит более нежным и хрупким, но внутри он намного сильнее и опаснее Тина и Бриерда. Ладно, мне надо перекусить и хорошенько подумать. Выработать какую-то стратегию или план, ну уж точно не на голодный желудок. Вернувшись в своё импровизированное гнездо, я вытащила одну из сервированных баночек с питательным веществом. Штука очень удобная. Выпил и голод удаляет сразу же. Причём в ней очень много витаминов, нужных моему организму. А также в балансе белки, жиры и углеводы. Они ещё и с разными вкусами. Конечно, с мясом не сравнить по вкусу, но, как в походных условиях, очень помогает. И времени много тратить не надо». Съев свой завтрак, я почувствовала сонливость. Поспать мне Орис толком не дал, значит, надо успевать отдыхать, пока еще кто-нибудь с визитом не заявился. Вытащив свой самонадувающийся матрас и укрывшись пледом, переодеваться в пижаму не стала. Я забаррикадировалась обратно ящиками и продолжила свой сон. Открыв глаза, поняла, что драконы меня не тревожили. Выспалась отлично и есть пока не хочется, придется терпеть до завтра». Вообще-то баночки хватает на три часа, но мне придется тянуть. Буду держать оборону до тех пор, пока еда не закончится. Надеюсь, драконы не поймут, что у меня есть что покушать. Чтобы не мучиться ожиданиями, я достала один из артефактов и начала заниматься его сборкой. Этот артефакт мне подарил отец в разобранном виде. Штука в хозяйстве очень нужная. Собирание воды из воздуха. Я его тогда не успела собрать, вот будет чем заняться. Удивительно, но до следующего дня меня никто не беспокоил. Я слышала шаги, закрывающиеся проем в сокровищницу. Видимо, дракону надоело меня караулить. А затем – благословенная тишина. Артефакт я собрала к вечеру, вытащила бутылку с водой, установила на нее артефакты, и поставила всю эту конструкцию на ночь. Пусть капает. Как раз на ночь целую накапает. На ночь я не стала кушать. Баночек не так уж и много, я рассчитывала на 7 дней, в день три штуки. Если экономить и не тратить много энергии, то можно растянуть на 21 день. Потом останется вода. Буду надеяться на то, что до этого момента я смогу сбежать. Укрывшись пледом, я погрузилась в сон. Проснулась утром от шороха, быстро закинула все свои дополнительные вещи в волшебный карман и, усевшись на пол, в позе лотоса стала ждать. На этот раз дракон не стал разбирать мои баррикады, он просто подошел близко и спросил. «Ласка, пойдем завтракать?» «Спасибо», — хмыкнула я. «Не хочется что-то?» Какое-то время Орис молчал, я думала, что сейчас уйдет, но нет. Он все же решил разобрать мою стену. Убрав последний ящик в сторону, он вошел на мою территорию, и она автомате оскалилась. «А вообще-то сокровищница принадлежит мне». Хмыкнул дракон, и, усевшись рядом со мной, посмотрел мне в глаза. Ты долго не протянешь. Может, не стоит голодовку устраивать? Я не устраиваю голодовок, ответила я, убрав зубы, но все равно так и тянула, цапнуть дракона за что-нибудь. Он наверняка вкусный, а я без мяса долго жить не люблю, но вместо этого продолжила. Это ты меня не выпускаешь. И ты же говорил, что твоя сокровищница не настоящая? Я тебя выпускаю, улыбнулся дракон. Оставь артефакты и выходи, а сокровищница, она. Ори задумчиво посмотрел на меня и даже волосы на голове взъерошил, а затем все же ответил. «Это детская сокровищница. Я не считаю ее особо важной, и в мою настоящую сокровищницу тебе никогда не попасть». Последние слова он сказал очень обыденно, что у меня даже лапы зачесались сделать это просто так, наспор. Выберусь отсюда, и после того, как найду сестру, сделаю это. Но, само собой, рассказывать дракону я об этом не буду. «Значит, в не особо важной сокровищнице ты держал важный артефакт?» — приподняла я одну бровь. Дракон отвернулся на меня и начал рассматривать стену из ящиков. Явно придумывает ответ на мой вопрос, интересно будет врать или правду скажет. Орис все же посмотрел мне в глаза и ответил. «Этот артефакт никто бы не смог вынести отсюда, поэтому я его и не стал забирать». «Ну да, понятно», — покивала я. «Не за ловушки?» «Нет». Покачал головой дракон. «Ловушка тут не при чем». «А что же тогда?» «Я не могу тебе сказать, это семейная тайна». Ответил дракон. «Ясно». Кивнула я и с иронией спросила. «Ну, раз никто не может его украсть, чего же ты тогда меня подозреваешь?» «Ты смогла». Коротко ответил дракон и развел руки в стороны. «В каждом правиле есть исключение. Пойдем, я лучше тебя покормлю. Не могу смотреть, когда кто-то рядом голодает». «Пойдем». Бодро поднялась я, лишь бы выгнать его из моего гнезда. Дракон тоже сразу же поднялся и пошел вперед. Мы опять дошли до выхода, и я заметила на полу с преградой поднос с едой. Пахло невообразимо вкусно, у меня даже живот заурчал. Дракон же выставил руку в приглашающем жесте и вежливо улыбнулся. «После тебя». Я прощупала преграду и, хмыкнув, развернулась и пошла обратно в свое гнездо. «Ласка ты все равно долго не выдержишь». Сказал мне вслед дракон. Я промолчала. Интересно, может, он все же первым сдастся?